«Атлеты». «Не знаю, говорил я вам уже или нет, но в нашем квартале есть один пустырь, куда мы с ребятами часто ходим гулять. Наш пустырь просто потрясающий. Там есть трава, камни, старый матрас, автомобиль, хоть он и без колес, но все равно классный. Он у нас бывает самолетом, врум-врум, и автобусом тоже, динг-динг. А еще там есть банки, иногда кошки, но с кошками играть трудно, потому что когда они нас видят, то сразу же убегают. Мы с ребятами собрались на пустыре и думали – «А что бы нам поиграть, потому что футбольный мяч Альцеста конфискован до конца четверти?» «Может, поиграем в войну?» – предложил руфюс «Ты же отлично знаешь», – ответил Эд, – «что каждый раз, когда мы хотим поиграть в войну, все дерутся, потому что никто не хочет быть врагом». «У меня есть идея», – сообщил Клотер. они не провести ли нам чемпионат по атлетике И Клотер объяснил нам, что он его видел по телевизору, это здорово, полно всяких соревнований». Все одновременно выделывали всякие штуки, а самые лучшие становились чемпионами. Их ставили на пьедестал и давали медали. «Ну и откуда же?» — спросил Жаким. «Ты возьмешь пьедесталы и медали?» «Они будут понарошку», — ответил Клотер. «Это была неплохая мысль, и мы все согласились». «Хорошо», — сказал Клотер. «Первое соревнование будет по прыжкам в высоту». «Лично я не буду прыгать», — отказался Альцест. «Ты должен прыгать!» — возразил Клотер. «Все должны прыгать!» «Нет, месье!» — заявил Альцест. «Я сейчас как раз ем. И если я начну прыгать, то мне станет плохо. И я уже не смогу доесть свои бутерброды до самого ужина. Никаких прыжков!» «Ладно!» — согласился Клотер. «Ты будешь держать веревочку, через которую мы все будем прыгать. Нам ведь нужна веревочка!» Тут мы поискали у себя в карманах, нашли там шарики, пуговицы, марки и одну карамельку, но веревочки там ни у кого не было. «Можно взять чей-нибудь ремень и все дела?» — предложил Жифруа. «Ну уж нет», — отверг эту идею Руфюс. «Невозможно как следует прыгать, если надо одновременно поддерживать штаны». «Альцест ведь не будет прыгать», — сказал Эд. «Он вполне может одолжить нам свой ремень». «А у меня его нет», — ответил Альцест. «А мне штаны держатся сами собой». «Пойду поищу», — сказал Жаким. «Посмотрим, может, и найду кусок веревки миксан заметил, что искать на пустыре кусок веревки — это ужас какая работа, и что мы так полдня можем его проискать. Лучше уж заняться чем-нибудь другим. «Эй, парни!» — закричал Жифруа. «А что, если нам посоревноваться, кто дольше всех сможет ходить на руках? Смотрите на меня! Смотрите на меня!» И Жифруа принялся ходить на руках — «А он это очень здорово умеет делать, но Клотер ему сказал, что никогда не видел соревнований по ходьбе на руках на чемпионате по лёгкой атлетике, что он дурак». «Дурак? Кто этот дурак?» — спросил Жифруа, снова встал на ноги и пошёл драться с Клотером. «Ей, парни!» — мешался Руфюз. «Если вы собираетесь драться и валять дурака, нечего было приходить на пустырь. Этим можно прекрасно заниматься и в школе». И он был прав. Поэтому Клотер и Жифруа перестали драться. И Жифруа сказал Клотеру, что он еще успеет ему врезать где угодно, когда угодно и как угодно. «О, как ты меня напугал, бил воскликнул Клотер. «Нас-то на раньше всем известно, как поступают с такими койотами, как ты!» «Эй!» — сказал Альцест. «Будем играть в ковбоев или все-таки начнете прыгать?» «Где ты видел, что прыгали без веревки?» — спросил Миксан. «Вот-вот, парень!» — поддержал его Жифруа. «Котовься к бою!» И же сделал паф-паф, согнув палец, как будто у него револьвер. А Руфис схватился обеими руками за живот и простонал «Ты убил меня, Том!» и упал на траву. «Раз нельзя прыгать, — сказал Клотер, — будем бегать. Если бы у нас была веревка, можно было бы устроить бег с барьерами. Тогда Клотер решил, что раз у нас нет веревки, будем бежать в стометровку от забора до автомобиля». «А том что, сто метров?» — спросил Эд. «Какая разница?» ответил Клотер. «Первый, кто добежит до машины, тот и выиграл стометровку. И тем хуже для всех остальных». Но Миксан заметил, что это будет не настоящая стометровка, потому что, когда бегут по-настоящему, в конце есть такая веревочка, которую победитель разрывает грудью. А Клотер сказал Миксану, что тот уже начинает ему надоедать со своей веревочкой. И Миксан ему ответил, что нечего затевать соревнования по легкой атлетике, если у тебя нет веревки. А Клотер заявил, что у него нет веревки, зато есть кулак, которым он сейчас заедет Миксану по физиономии, но Миксан ему возразил, что пусть только попробует. Клотер попробовал, и у него бы получилось, если бы Миксан не легнул его первым. Когда они закончили драться, Клотер все еще злился. Он сказал, что мы ничего не понимаем в легкой атлетике, что мы все жалкие типы. И тут мы увидели, что к нам бежит Жаким, ужасно довольный. «Эй, парни, смотрите, я нашел кусок железной проволоки». Тогда Клотер сказал, что это очень здорово и что мы продолжим чемпионат, но соревнования по прыжкам и бегу нам всем уже немножко надоели, поэтому мы будем метать молот. Клотер объяснил, что молот — это не настоящий молоток, а просто груз, привязанный к веревке, который сначала очень быстро раскручивает, а потом бросают Тот, кто бросает молот дальше всех — чемпион. И Клотер сделал молот, взял кусок проволоки и на конце привязал камень. «Я начну первым, потому что это я все придумал», — сказал Клотер. сейчас увидите, что такое настоящий бросок». Клотер взял молот и стал крутить вокруг своей оси много-много раз, а потом отпустил его. На этом соревновании закончились, и Клотер заявил, что чемпион он. Но остальные были несогласны и говорили, что раз они не метали молот, неизвестно, кто на самом деле выиграл. Но я думаю, что Клотер прав. Все равно выиграл он, потому что бросок у него вышел потрясающий. От пустыря до самой витрины гастронома месье компании.